Гори Петрович Данилевский «Царственный узник» Роман «Царственный узник» был написан мною в 1875 году, но издать его я смог лишь 4 года спустя. Обратившись по забытой рукописи,

я увидел, что многое в ней надо переделать. Но особые обстоятельства не дали мне средства исполнить необходимые переделки. Источниками для романа, кроме исторических и официальных сведений, представленных архивами автора истории России Соловьева, князя Кочубея и графа Корфа, я также использовал предания моей семьи. Дело в том, что мой прадед по отцу был земляком и товарищем по воспитанию Мировича.

Героя моего романа. Моя прабабка, бывшая Фрейлина при дворе супруги Петра Третьего, спасла мужа через своих знакомцев, когда у него в поместье сделали обыск после Шлицельбургской катастрофы. Она же живо помнила события тех дней и в семейном кругу подчас рассказывала как о Мировиче, так и о причинах его рокового покушения. Ее невестка, мать моего отца, была из рода Рославлевых,

как известно, наряду с Орловыми, игравших видную роль при воцарении Екатерины II. Моя бабка, женщина замечательного ума, воспитания и редкой памяти, жила очень дружно со свекровью, никогда с ней не расставалась и умерла, как и последняя, также в преклонных годах, когда мне было девять лет. Большую часть ее рассказов я записал со слов моего дяди, ее старшего сына,

от которого мне досталось и большинство любопытных семейных бумаг XVIII века. Быть может, ничего бы такого с Мировичем не произошло, и вошел бы он в историю как один из героев войны России с Пруссией, если бы не случай.